Глава 23. Деревья в саду, окружавшем знакомый мне дом, уже полностью облетели. На крыльце виднелась высокая мужская фигура в черном плаще. Принцесса ахнула и побежала, оскальзываясь на мокрой дорожке. Я поспешила следом. — Дядя Михаил, это ты! Что там? Они... Они живы! — голос ее дрогнул. — Конечно. Всё хорошо. — «Мы нашли еще один перекресток и значительную часть пути проделали по безопасному миру», уверенно ответил неожиданный гость. «Тогда почему ты здесь?» «Сейчас все расскажу». История не отняла много времени, но показалась мне запутанной и малодостоверной. Вот так вот шли шли, и набрели на необозначенный переход в иной мир. И говорят там на том же языке, и помогать готовы, и расчеты за вас сделали». И все просто так, за голое спасибо. Просто не соседи, а ангелы небесные. Как хотите, а я не верю в такое бескорыстие. — В чем их интерес? — спросила я, когда Михаил замолчал. — Пока не знаю, — ответил он, — но не сомневаюсь, что он есть и что Себастен выяснит, чего эти люди потребуют взамен. — А потерянные земли что там? Глаза Андарана горели восторгом и ужасом. «Там, правда, чудовище, нежить, нечесть всякая!» «Знаешь, мы ехали по бывшему эксселлеру четыре дня и ночевали в лесу, никто на нас не нападал. Правда, было порой ощущение взгляда, направленного в спину, но взгляд не выстрел, ранить не может. То ли выветрилось темное колдовство за двести лет, то ли нас было слишком много, не знаю». «Ну хорошо, значит, эта Марта рассчитала точку, в которой нужно искать вашу магическую дыру. В затерянных землях и где-то в моем мире», продолжала я задавать вопросы. «Предположим, что расчеты верны, хотя все это такая голая теория». «Тетушка, что тебя смущает?» «Два момента. Первое. В потерянных землях все просто. А если в моем мире эта точка окажется в чьем-то доме, Или на территории военной базы. Ну, или, ну, я не знаю, в глухой сибирской тайге. А второе? Взгляд Михаила стал острым. Второе? Вопрос синхронизации. Я ничего не путаю? Проделывать движение надо одновременно? Он мотнул головой, подтверждая. По телефону не созвонишься. Ретрансляторы в эксселлере еще не построили. Поэтому я и отправился на разведку. «Сейчас перейду в твой дом, определю нужную нам точку воздействия, выясню, что там есть и как туда попадают. Вернусь сюда, потом порталом в Ларессию или в Донкор. Оттуда верхом в дом Марты». Он говорил рубленными фразами, и было понятно, что распорядок действий продуман, мосты сожжены, и изменить ничего нельзя. «Договорюсь с Себастеном и Клодой о времени и...» «Ну, понятно, в общем». Мы помолчали. Течение времени одинаково во всех мирах? спросила я, чтобы разрушить эту вязкую тишину. Да, мы проверяли. Анне! В голосе Михаила появилась теплота. Вот записка от твоих родителей. Ты можешь написать им ответ. Я вернусь и вызову тебя, чтобы его забрать. Девочка развернула листок, долго на него смотрела, потом хлюпнула носом и быстро вышла из комнаты, где мы сидели. Когда за ней закрылась дверь, я сказала. Я пойду с тобой в мой мир. И не спорь, это не обсуждается. — Я и не спорю, — ответил он чуть удивленно. — Наоборот, я рассчитывал на твою помощь. Ты считаешь, Анни без тебя здесь справятся? — Не знаю. Я поморщилась. Варева у вас в верхах созрела знатная. Пока что мы попытались определить, кто на нашей стороне и кто точно против. — Расскажешь? — Конечно. Сейчас все равно ждем нашу Кира наследницу Выслушав мой рассказ, Михаил потер затылок и сказал. Ох, ох мир может катиться в пропасть, но интриги продолжаются. Я думаю так. Насчет двери – злая шутка кого-то из Орданес. Они ревнуют наследницу». «Но зачем?» – прервала я его. «Какой смысл в запирании двери? Ну не попала я в свои комнаты сразу же после возвращения». Что от этого меняется? Знаешь, мне трудно понять устройство мозгов молоденьких девиц. Могу предположить, что они что-то испакостили в твоей гардеробной и максимально тебя задержали, чтобы ты пришла переодеться, а оказывается, не во что. Когда Клода только вышла замуж за тогда еще наследника Себастена, ей всю косметику в ванной испакостили, налили синюю краску в шампунь и подсыпали чесночный порошок в крем для лица. «Глупость какая!» — поморщилась я. «Ладно, а остальное?» Насчет военных надо выяснять. Этот момент мы как-то не отследили. Не думаю, что ситуация ухудшится в ближайшее время, а покопается в ней. Что касается секретаря ученого совета, заявившего о своей поддержке андараны это отличная, просто отличная новость. до славится не только живым умом, но и кристальной честностью. — Хорошо. Ставим плюсик. — Вот еще что. Я не успела обдумать информацию о тайнике, который так нужен управителю литары Что такого может быть спрятано в спальне девочки, чтобы ломиться в нее с изяществом носорога? Мой собеседник встал, прошелся по комнате, замер, глядя куда-то в пространстве, а потом хлопнул себя по лбу. — Ха! Мы не туда смотрим! — В каком смысле? — В таком, самом прямом. Ты-то не в курсе, но Андарана переехала в эти покои только после первого совершеннолетия, то есть три с небольшим месяца назад. А кто жил там раньше? Никто. Ну, то есть, жил Себастен еще в бытность своим наследником, но с тех пор утекло очень много воды. А в последние лет 20-25 апартаменты пустовали, разве что иногда в них останавливался ненадолго кто-то из близких родственников семьи. Ну так ведь Андрес абдарга Карсе. — Управитель Литарры, близкий родственник, — поинтересовалась я. — Значит... — Да, ты права, он там точно жил и мог оставить что-то в пустующих комнатах. Мы помолчали. Не знаю, о чем думал Михаил, а я пыталась понять, как же нужно рваться к власти, чтобы перешагнуть через жизнь родной племянницы. Потом тряхнула головой. В конце концов, моральный облик этого человека – не моя забота. И переключилась на более насущное. А что ты думаешь о словах того стража, что, мол, они все на стороне наследницы? Тоже хорошо. Это не самая тяжелая гирька на наших весах. Но в какой-то момент и она может сыграть свою роль. Надо бы еще поработать с безопасниками. Да и с магическим советом. Но когда... Михаил махнул рукой. «Очень хочется верить, что мы сможем задействовать артефакты и обеспечим Лантару еще пару сотен лет спокойствия».